Хва голоса не было. Горло словно забилось крошкой, криками, смертями. Эльга сжалась, подтянув ноги к животу. Листья шелестели последними узорами, показывая толпу уставших, измученных людей, ковыляющих по дорогам к столице и, возможно, дальше, дальше. А потом уже сполшуют в канаву повозку, полную нехитрых пожитков, скотину, мычащую на бредущих обочинах. детей, гуськом спешащих за матерью. Первый держится за подол юбки, остальные сжимают ладошки друг друга. Матушка-утроба. Он не остановится, прошептала Эльга и села. Нет. Его не остановят ни войска, ни мастера, ни Кранцвейлер, никто. Она нарвала листьев и попробовала здесь же на земле набросать букет. Но ветер будто нарочно переворачивал слои. Расшвыривал уже сложенный рисунок. Виделось в этой игре какая-то насмешливая злая сила. Нет, так не получится. Эльга вскочила и... Сейчас, дорогой мастер смерти, сейчас... Побежала обратно к фургону. Сарвисиан, дремавший на передке, очнулся, когда она полезла в фургон за доской. Сдвинул полок, вытаращился. Госпожа мастер... Да, едем. сказала она, подтаскивая сак и устраивая среди одеял на соломе. «Вы в порядке?» «Бегут, дядя Сарви!» «Бегут!» Возможно, Сарвисиан и спросил, кто бежит, куда и откуда. Но Эльга этого уже не слышала. «Я тебя остановлю!» думала она о мастере смерти. И пальцы ее высыпали листья на доску, подрезали, загибали края, лепили лицо, узкое, разноглазое, с высокомерной усмешкой. больное, жестокое лицо. Фургон тронулся. Эльгу покачивало и трясло на колдобинах, но она лишь механически перебирала пятками и выпрямлялась, едва ли замечая, что её куда-то везут. План был прост. Она видела узор мастера смерти: полынь, горячавка, вех, дуб, лютик, терновник и много чарника. Она может убрать одно и поставить на замену другое. Ту же полынь, отравляющее его существо, Тот же вех выкинуть на совсем. Она пробовала делать такое. У неё есть опыт, и неудачный, и удачный. Возможно, если не остановить, то сделать мягче, разноглазового мастера у неё получится. Туп-ток. Работали пальцы. Лиście слоями бугрились на доске, превращаясь в лоб, хахалок навишен над лбом, острые скулы, тонкий нос и вынесенных вперёд подбородок. Туп-ток. Вот губы. Вот один глаз. Вот другой. «Здравствуйте, мастер. Вы готовы к Иве и Сливе?» «А к целительнице Ольхе?» «Туп-ток». Пальцы вдруг повело в сторону. Один мазнул по букету словно шрам, выбивая наискось короткую полосу над приподнятой бровью. «Ничего». Эльга упрямо поправила рисунок. Набрала новых листьев. «Туп-ток». Пальцы повело снова. Теперь уже едва ли не половина лица зазияла ранами. Впрочем, сдаваться Эльга не собиралась. Если этот негодяй каким-то образом ей противодействует, она всё равно его переборет, изменит. Уж это-то её стихия. Слива, ива и папоротник. Вот так. Для сомнения в себе, для надежды на лучшее. Ну-ка, моё воинство. Эльга окунула ладонь в сак, чувствуя, как один к одному липнут к коже бравые листья. Храбры шуршат, весело посвистывают. Страшно? Да. Но безумец ли, господин всадник? А если слива превратит его в нормального человека? Ах, сейчас и посмотрим. Букетные глаза мастера смерти неожиданно выцвели и пошли трещинками. Потом с шелестящим звуком разошлась в жуткий провал усмешка. Хохолок сломался, сложился на бок. Далее все лицо провалилось само в себя, почернело, скукожилось, разбилось на отдельные островки и осыпалось мертвым лиственным крошевом. «Бум!» — раскололась вдобавок доска. Несколько мгновений Эльга оторопела, смотрела на горку листьев на подоле платья, будто на ворох бабочек, потом стряхнула ее и закусила губу. «Что ж, господин мастер смерти», — подумала она, — «если вы не убили меня, значит, не можете, а я буду осторожнее». Она взяла новую доску, подбила саг ближе. Вы, похоже, не чувствуете, пока вам ничего не угрожает. Букет за букетом Эльга упорно набивала мастера смерти, и каждый раз букеты чернели, трескались, превращались в прах. Едва она хотела добавить листьев, поправить узор, сделать невинный какой-то штрих, и в руках у неё оставались одни осколки. Пальцы стало жечь. Набивка приносила всё больше боли, но Эльга не обращала внимания. Пусть пальцы хоть зажило, да косточек сотрутся. Не нравится, шептала она. сама чуть не плача. Надеюсь, ты мучаешься. А ещё надеюсь, тебе страшно. Потом просто не осталось сил. Первых беженцев они увидели через день. Это была семья: муж, жена, двое погодков, мальчиков, наверное, 8 и 9 лет, которые тихо брела по краю дороги. Лица у них были пыльные, у детей глаза и губы оттёрты тряпочкой. Женщина тащила на спине высокий бильевой тюк. прихвачены через малахай к ней платками и верёвкой. Мужчина в заношенном муландире, какие носили лет 15 назад, тянул тачку с посудой и тем, что удалось прихватить: какими-то свёртками, железными прутьями, бочонком, мочалом, катками. Дети шли с худыми мешками на лямках, очень похожими на первый эльгенсак. Они спросили про ближайшее местечко, далеко ли оно, можно ли там остановиться. Мальчик младший попросил воды. Над переносицей у сервисеана легла вертикальная кладка, словно ему защемили лоб. Он свёл фургон с дороги, и все вместе они устроили небольшой привал. Развели костёр, пожарили клубни и мясо, подсластили воду из ручья мёдом. "Откуда вы?" спросила Эльга. "Из далека", махнул рукой на запад мужчина. "Третью седмицу идём. Надо бы ещё дальше, в тайгу". В глазах у него стоял страх. "Гонит кто?" спросил сервисон. Борода у него дёрнулась, брови сдвинулись. Титер какой? Или ангавр? Женщина посмотрела почему-то на Эльгу. Смерть гонит, сказала она, подбирая под себя ноги. Мастер тангарийский, с разными глазами. И добавила шёпотом. Он смерть и есть. Говорят, он один войско края победил, добавил мальчишка постарше. выгребая прутиком из костра кусок мяса. Целую тысячу, показал руками его брат. Среди солнечного дня сделалось холодно. Зябко, казалось, далеко беда, далеко. А она рядом, близко. Смотрит в упор. Вы видели его? спросила Эльга. "Не", заговорили мальчишки. "Кто посмотрит, тот умрёт. Не видели мы его", сказала женщина. Просто через наш городок к Советты, с Жиморца, с Повяти люди хлынули. Кто конный, кто пеший, кто из войска сбежал, кто торговлю свернул 3 дня рекой. "Мы уж понаслушались", очищая кожицу с клубня, сказал мужчина. "Говорят, он людей за людей не считает, что дети, что старики, всё ему едино. Мёртвые даже приятней", говорят, посмотрит, и человек замертво падает. Или просто пальцем укажет в том и мастерство. Уже морца по слухам всех, кто не сбежал, уморил. Он дал очищенный клубин старшему сыну. Тот разломил его пополам и поделился с младшим. "Но мы и не стали ждать, когда нас коснётся", сказала женщина. "Все бегут, а на встречу никого, ни одного воина. Сначала хотели до столицы податься, а потом гайс мой", мужчина претих в словах кивнул. Сказал, что истогон не удержится. И Кранцвеллер, она по ней взяла голос. Скорее всего, недолго проживёт. Решили как можно дальше на восход идти. Пусть и места дикие. Так всё лучше, чем умереть. Сервисен с треском сломал сухую ветку, подбросил в костёр. Что? И остановить некому? Так как остановишь мастера, который с самой смертью знается? Вздохнула женщина. С ранней весны, говорят, всё началось, когда он в серых землях силу обрёл. Вроде как по условиям тех, кто ему эту силу дал, он теперь всех людей должен под корень вывести. Плата с него такая. Враньё, сказал сервисян. Может и так, согласилась женщина. Листья шумели. Страшно, страшно. Поев, собрались быстро. Эльга с сервисяном дали семье с собой круг сыра, несколько тыкв и мешок клубней. Попрощались. Храни матушка утроба, не оборачивались. Дальше стало хуже. Солнцедар сменился пожатьем, но собирать урожай на полях и огородах никто почему-то не спешил. В день они встречали по десять, по пятнадцать человек, бредущих навстречу, к восходу. Потом беженцы потянулись уже обозами на телегах, в восках, пешком, на коровах и валах, на козах, даже на волокушах. Обтрепанные, грязные, молчаливые, с такими же молчаливыми, усталыми детьми. Их впервые ограбили. Три мужчины и четыре женщины окружили их в фургон, наставили вилы и косы, вежливо, стыдясь самих себя, попросили отдать им еду и деньги. Эльгар осталась со всеми эринами, что имела. Впрочем, тратить их было некуда, разве что на доски, которые почти кончились. Мастер смерти ни в какую не желал становиться букетом, неизменно уничтожая и листья, и древесную основу. Сервис он с каждым днём делался всё мрачнее. Скоро они отбросят всякое стеснение, сказал он. Люди шли и шли, утекали по дорогам от сумасшедшего мастера как песок. Они были злы и измотаны. Фургон дважды попытались отбить, но сервисон действовал решительно, угостив кнутом и кулаками сначала женщину и подростка, на ходу с хриплыми криками, ринувшихся разуздовать Аннику. Затем, несколько часов спустя, трёх угрюмых мужчин, вооружённых палками и большим мясницким ножом, Правда, во втором случае им откровенно повезло. Нападавших спугнул воинский отряд, топающий в сторону столицы. Одного из бандитов поймали и без разговоров повесили. В стоящем на отшибе местечке со смешным названием «Безрыбье» Сарвисиан, темно-фиолетовый на правую половину лица, сказал «Госпожа мастер, я должен вывезти Ильму с детьми из-под Гумина». «И куда?» — спросила Эльга. «На юг, на границу с Калифатом. У меня там есть дом. Думаете, он туда не дойдёт? Дядя Сервис. Сарви? Сервис он потёр заросшие щёки. В глазах его блеснула неуверенность. Не знаю. Сначала он, наверное, с краем будет разбираться. Не думаю, что он станет убивать всех. Ему же нужны слуги, нужны работники. А сколько тех живых останется? Ответа на этот вопрос Эльга не знала. Я возьму фургон, сказал Сервис. Хорошо, кивнула Ана. Я припрятал несколько эринов. Вам хватит на 2-3 месяца здесь. Но вы можете поехать со мной, если хотите. Нет, дядя Серви. Просто я считаю, здесь всё же будет спокойнее. Эльга кивнула. Поезжайте. Не думайте обо мне, дядя Серви. Ну как же? Сервисену было тошно. Он считал, что предаёт Эльгу. В узоре его души ядовитым цветом прорастали мелкие шарики мимозы. по виной странному чувству Эльга словно поймала этот узор в воздухе и выкинула дурацкий жёлтый цвет. Получилось как-то само собой, словно на букете. Сервисен, вздохнув, поднялся. Долгой жизни, госпожа мастер. Долгой жизни, дядя Серви. Так она осталась одна. Дни на ветхом постоялом дворе тянулись как смола. Старая хозяйка приносила ей завтраки и ужины, ни о чём не спрашивая. И даже, кажется, в иное время её не замечая. Эльга чувствовала, как гудит, трясётся, кричит и стонет от страха край, как брызжет во все стороны жителями. Но в безрыбье было тихо. Если и объявлялся вдруг шальной всадник, то скакал насквозь, не останавливаясь. Доски кончились, а листьев хоть отбавляй. Справа лес, слева лес, и прямо, если свернуть с кривой дороги, тоже лес. В нём Эльга и проводила почти всё время. Оказалось, складывать букеты можно и на земле. А если сплетать с травой, то букет словно парит в воздухе. Набивать мастера смерти она перестала. Пусть. Позже. А то пока перед листьев один. Вместо разноглазово из-под пальцев на прогалинах и лужайках по всему лесу прорастала Эльгина память. Сидела под дубом заморбетой мастер Мару, повернув голову словно к чему-то прислушиваясь. Рядом надувал щёки смешной провидец и лакей Фаста. держав в руках кувшин с молоком. Жмурился на шелестящие берёзы рыцак, с усевшимся у него на коленях котом, тоже рыцаком. Вот уж парочка. Сидели на лавочке мама, папа и сестра. Полевали в небо жители Дивьева камня. Отворачивался Шиван, с лицом похожим на полынь. Смотрел из окна Титор гельмиха старага. Вит его был задумчив. За спиной Титора проступала астралист осина яблоня. бледное лицо Каршета. Дальше по берегу ручья шли строем воины командира Некиса. Внёс букет сист, господин Некис, задержавшись, произносил последние слова башквицам и ружам, которые тесной, провожающей толпой высыпали к меже. Плыл дым, билел в дыму старик в меховом малахае. Неслись олени, на взгорках кочках пятачках свободной земли вдруг возникали мужчины и женщины, когда-то Эльги знакомые Улыбались дети, встав, махал рукой с фургона сервиса. Медленно бродя среди деревьев, переходя от одного букета к другому, Эльга вдруг поняла, что её тихий и славный край прежним уже не будет. Вот он, весь здесь. В листьях, в лепестках и стрелках мха. А настоящий, тот, в котором она жила, истончился, растаял, умер. Она села и заплакала. А потом, видимо, в по мрачении, в выступлении, попыталась набить мастера смерти. И раз, и другой, и третий. Листья чернели, земля вспухала комьями. Ветер сносил начёта и топил в воде. Ненавижу, шептала Эльга. Ненавижу. Толку от этого было чуть. Она выдержала 2 недели добровольного заточения, и когда месяц приблизился к своей середине, пошла в сторону Гумина и Стагона. к людям. Эльга набивала букеты на лоскутках ткани и оборотных сторонах щитов, на горжетах и бортах телег, на полотне палаток и дощечках с неряшливыми и сломанными краями. Она дарила силы идти дальше, надежду увидеть родных, свежий ветер, память, улыбки, веру, тишину, добрые слова. Изменить что-то в человеке на лету, как с сервисенам, у неё больше не получалось. Эльга пробовала дважды На женщине, которая, потеряв сына, утратила всякий интерес к жизни и шла за мужем просто потому, что он привязал ее к себе веревкой. И на воине, бежавшем от смерти из-под города Валина, ожесточившимся, дерганом, зарезавшим ради куска мяса заночевавшего в поле такого же беглеца. Впрочем, она как могла постаралась изменить их в торопливо-букетном узоре. Но получилось ли это, так и не узнала. Люди ушли, унося букеты с собой. И они объявлялись больше. Долго думать о них не было никакой возможности. Дорога, как прилив, выносила к ней стоящую у обочины новых и новых людей, нуждающихся в помощи и мастерстве. Эльга никому не отказывала. Как-то сама собой у неё появилась палатка. Несколько человек обосновались рядом, считая её, видимо, чем-то вроде надёжного дерева в бурю. Они охраняли её и кошеварили, и собирали листья. И молчаливо смотрели, как выходят из-под пальцев букеты. Возможно, жёлтые катушки мимозы в сервисе они ей почудились, думала Эльга. Пусть человек и лиственный узор, но невозможно что-то менять в нём без посредника, которым служит букет. На сердце её было тяжело. Зарядили дожди и словно смыли людской поток. Правда, возможно, просто сбежали все, кто смог сбежать. Об участии остальных думать было страшно. В один из последних дней пожатия с конным отрядом на взмыленных лошадях прибыл жуткий слух. Господин Грандсвейлер де декан Круе растался с жизнью. Разноглазый взял Стагон без боя. Листы сказали Эльги об этом раньше. Сказали и Еноя. Мастер смерти принял титул и город, и край, и тут же убил 647 горожан. Собравшаяся на площади толпа металась в панике, а Нигодей смеялся. Как никогда раньше Эльге хотелось стать Грандалем. Она бы всё изменила. Вернее, она изменила бы одну несущественную деталь. Один узор одного человека. Грандаль уже, кажется, доступна. Через день она двинулась к Гумину. За ней никто не последовал. Побоялись. Эльге и самой себе было тяжело объяснить, почему она направилась не в родное Подонье, чтобы схорониться там с семьей, а все ближе и ближе к мастеру смерти. Сколько там от Гумина до столицы? И десяти лик нет. Почувствует ведь. Убьет, вертелись мысли. Что ему я? Еще один мертвец в длинном, длиннющем списке. А я его ненавижу. Да, ненавижу, как может жизнь ненавидеть смерть. Страшно. Но иду. Возможно, я всё та же глупая девчонка, что и год назад. Неубранная пшеница мокла на полях. Избы в местечках стояли покинутые, но некоторые несли следы разорения. Видимо, кому-то не давало покоя чужое, лежащее бесхозно добро. Спала она под деревьями, накрывшись сотканым из листьев одеяльцем. Мимо шмыгали лисицы и белки. Четыре человека в утренних сумерках прошли с мешками на горбах. Что тащили? Неясно. Куда? Непонятно. Лес за ночь пожелтел, словно постарел разом. Пошёл пятнами. Кончилось пожатие, отмучилось. Вроде и красота, но почему-то тревожная, совсем не радостная, будто похоронный наряд. Почему раньше нравилось? Где-то за Лигу от Гумина, в городке Сизме, Эльга увидела новую в серебристо-чёрных горжетах стражу. Усатая бородатая грозная, она стояла на входе, блестя вышивкой и новенькими нагрудниками. Проходить через неё было страшно. А ну как схватят? Учуют как-то, что она не питает к новому Кранцвейлеру нежных чувств. И схватят. Эльга даже зажмурилась. Хорошо какой-то серобольный мужичок у ворот подсадил её на телегу, так и проехала, ничего не видя, ни о чём не думая, пряча пальцы в подмышках, словно они могли её выдать. Я маленькая птичка с птичьего дерева. Не остановили, не ссадили. Взять с неё было нечего. Пустых домов было много. Занимай любой, если не боишься. Иные сбежали и не вернуться, а иные арестованы стражей. Версень. Пятнадцатый день рождения Эльга встретила в узкой комнатки, которую она заняла с молчаливого согласия соседей: хмурого бородача с неприятной женой. Они тоже были пришлые. Возможно, согласие произошло от букета, которым она чуть смягчила скверный характер женщины. Эльге уже не казалось преступлением поправить узор в человеке. Не убийство же. Что-то сломалось в ней. Весь день рождения она развлекалась тем, что заставляла листья выбираться из сака и кружить вокруг. Строила их в отряды, чтобы они схлестнулись между собой. Смотрела, как берёзовые накидываются на ольховых, как будто кровь капает крошка. Победители подкидывало вверх, и они просыпались унылым, сухим дождём. Слава, слава. Было ли весело? Не было. Лишь тёмное желание поднималось изнутри. Эльга попыталась набить светлый и радостный букет, но пальцы то и дело промахивались по листьям. Узор сбоил, вылезали какие-то жуткие отростки, то глаз мастера смерти, то его тонкие губы, складывающиеся в ненавистную уже усмешку. Словно он наблюдал за ней издалека. Интересно, да? Эльгар разметала листья. Где там мастер Мару? Вернулась ли в Гумин? Листья шептали мрачные новости. Мастер смерти утвердился в столице. Имя у него оказалось Скоринар. Скоринар Альбаток. Себя он стал именовать великим повелителем края и иных земель. Один за другим вейлары поднимали серебристо-чёрные флаги. признавая его власть над ними. Выны одевались в новые горжеты, повсюду появились заносчивые, громкоголосые тангарицы. Им отходили должности ангавров и титеров. Во дворце зазвучала странная, дикая музыка. Неделю назад повелитель выезжал в Халонг, город в пяти лигах на севере. После его визита похоронили восемь десятков человек. Скоринар сказал, что это на первый раз. Многих он ещё пожалел. Мелкие восстания вспыхивали там и сям. Самое большое разразилось в Фалабадском, южном Вейларе края. Новые приближенные великого повелителя, желая отличиться, убили три тысячи восставших вместе с женами и детьми. Еще несколько сотен сейчас гнали в Стогон, на честный и беспристрастный суд. Для этого перед дворцом строили длинный помост и готовили виселица и плахи. Хотя мастер смерти любил убивать сам. И никакие приспособления, никакие посредники между ним и будущим мертвеццом ему были не нужны. Утром народ усиленно зазывали на площадь. Кафалекс и его помощники срывали голоса. Подходите и слушайте, и смотрите. Стража гнала по улицам сизма не успевших спрятаться и утрамбовывала их в толпу. Эльга в оцеплении, гулявшая по городу, не сразу сообразила, что схваченную за руку её развернули и поставили в тесный ряд между испуганной женщиной с мучнистым цветом лица и худым сонным стариком. Беззлобный шлепок по ниже спины. Вперёд. Впереди оказались люди, горы спины и белоснежный балкон, над которым темнел и серебрился колпак Кафалекса. Жители края. Голос у Кафалекса был жыдок и надтреснут. как плохой кувшин, но его помощники под балконом подхватывали каждое слово. «Жители края! Наш великий повелитель и великий мастер Скоринар Альбаток! Великий!» — гремели помощники. «Великий!» Сзади в Эльгу вдруг уперлись объемным животом. Сбоку больно наступили на ногу. Ретивая стража втиснула в пространство площади еще десяток бедолаг. «Ох!» — сказал, не выдержав кто-то. «Вы сдавили меня до смерти!» «Не врите! Вы еще живы!» парировали тому. «Я едва дышу!» «Тише!» — шикнули на умирающего сразу с нескольких сторон. Эльга тоже едва дышала. Речь, произносимая кафаликсом, казалась ей бестолковым лиственным шелестом. В глазах все плыло. Смотришь — и нет балкона. Размытое пятно. Сморгнешь — и тонешь в мелком рисунке из затылков. «Лики-мастер!» И что-то там еще...» С неба заморосила. Капля упала Эльге на самый кончик носа. Рядом шевельнулась, повела плечами женщина с мучнистым лицом. «Еще и дождь!» — обреченно шепнула она. «Приказывает! Казы, казы, казы!» В ахе не было смысла. Неожиданно толпа пришла в движение. Эльгу потащила в бок, втиснула в чернявого, остро пахнущего потом парня. Ещё немного, и она, наверное, проткнула бы его локтем. Подходим, смотрим. Куда подходим? На что смотрим? На убитых? На мертвецов с целью опознания или на кого-то ещё? Эльга ничего не понимала. Зато скоро стало посвободней, и она смогла убрать зажатый локоть. Вынужденный сосед благодарно выдохнул. Если вы увидите, обязательно награда. Эльгу повлекло вперёд. мимо беленой стены городского суда, мимо цепочки стражников, по мосту в углу площади, чуть ли не под самый балкон. Там движение замедлилось, потому что дальше пропускали по одному. Идущие останавливались перед каким-то прямоугольным предметом. Один из помощников задавал короткий вопрос, получал короткий ответ, и к предмету вставал следующий. Дождь все так же крапал. «Знаешь ее!» прозвучало через несколько голов. «Нет». Свободен. Знаешь её? Нет. Свободна. Знаешь её? Эльга шагнула, поднимая глаза. Не. С трёхлапой Марпетте на неё смотрел букет работы мастера Униссымару. Ученица Эльга Голкава. Рябиновая яблоневая. Серьёзная. Набитая на прочитани брежно, с детскими ошибками, с изломом по узору. Но это было неважно. Как неважно было то, что она никогда не заплетала волосы и не косила на один глаз. Это ж надо было мастеру так постараться. Нет. Другое ошеломило Эльгу. Все листья требовали от неё одного. Беги! Беги! кричали они. Беги, бедная моя девочка. Беги, глупая птичка. Чего ты стоишь? И, наверное, не впади Эльга в панику, вызванную истошным воплем лиственного узора. Все для нее сложилось бы удачно. Помощник Кафалекса сказал бы свободно и пригласил к букету следующего, а она потихоньку ушла бы с площади в распадающейся на ручейки по улочкам толпе. Пойди опознай по букету-то. Но Эльга дернулась, слепо побежала на стражу, наткнулась на кого-то, оттолкнулась, увернулась от протянутой руки, видя вокруг лишь серебристо-черную вышивку. «Стой!» Кто-то кинулся ей навстречу. Элгер вскрикнул, завертела головой в поисках выхода, щели в толпе. Стена. Марбетта. Раскрытый рот. Нагрудник. Марбетта. Это она. Она! Крик взлетел над толпой. Она! Колпак Кафалекса, удивлённый птицей, упал с балкона. Люди сдвинулись, не оставляя Элги надежды на спасение. Кто-то схватил её за накидку. Шнурок-завязка врезался в горло. Элгер ванулась в сторону. В воздухе перед лицом мелькнули растопыренные пальцы. "Осторожнее!" вскрикнул сверху Кафалекс. Почему бы помощникам не повторить за ним? "Ловите!" Рослый парень выдвинулся Эльгине навстречу. Бум! Кулак опытного мастера свалил девушку на землю. Низкий голос прогудел: "Готово, господин Кафалекс". Дальше Эльга в звоне, шуме, скрипе деревянных подошв и печальном лиственном шелесте потеряла сознание. Словно непонятную зверушку, в стагон ее доставили в клетки. Страже было, как, пожалуй, в выезде Кранцвеллера. В две пешие цепочки серебристо-черные горжеты растянулись по обе стороны медленно катящей телеги. Сзади и спереди трусили по десятку конных. Раскисшая дорога на все лады чавкала под копытами и сапогами. Колеса накручивали аж мётья глины. Гумин обогнули севернее. На деревьях у дороги по одному, по двое, вверх ногами висели мертвецы. Один мертвец Эльги показался знакомым. Она обмерла. Фаста, такой же косматый, с бородой клином, но раздвоенной на конце. Неопрятное платье, грязные, распухшие руки, перевёрнутое, глядящее вниз тёмное лицо, всё же не давало удостовериться в этом окончательно. То ли он, то ли нет. Под скрип тележных колёс Мертвец повернулся боком, утянулся назад, пропал. Зыбкий и наполовину распавшийся лиственный узор подтвердить догадку не мог. Небо было затянуто тучами. После фасты или нефасты Эльга перестала обращать внимание на мир вокруг. Там плыли тени холмы, тени деревья, тени люди и тени дома, покачивались повешенные. Страшный мир иной, не край. Какой-то жуткий слепок с него. Вместо этого она возилась с грязью и глиной на полу клетки. Пальцы сражались с материалом, которому, конечно, было далеко до самых длинных листьев. В горле на дне глаз скопились слезы, но Эльга уминала их, сшивала, складывала в скорбный узор, чтобы ни одна не вырвалась. Не хватало еще раз плакаться тут при всех или зарыдать при мастере смерти. Не дождутся. Букет из глины не получался. тем временем над верхушками деревьев появились башни стагона. Приблизились и стали похожи на тонкие рёбра, проткнувшие красное мясо городских стен. Проплыло пустое поле, видимо, беспутное, то, о котором говорил Сервисион, правда, без торговых рядов. Глубокой тенью накрыла клетку воротная арка. И снова стены: каменные, белые, жёлтые с фресками и барельефами, за каждой новой улицы и дома. и группки тангарийцев, провожающих Эльгу хохотом и непонятными злыми словами. Последняя высокая зубчатая ограда отделяла дворец Кранцвейлера от остального города. Из туканов между зубцов стояли стражники. Дворец утопал в зелени и казался заросшим, чуть ли не дряхлым. Архитектурные фрагменты, флигели, башенки пристройки опасливо выглядывали из вьюна плюща, жимолости и лишайника. То тут, то там белели, желтели, приподнимаясь над розовыми и жасминными кустами каменные колонны, беседки и павильоны, украшенные лепниной. Гербы прежнего кранцвейлера были отбиты, и теперь в тех местах серели круглые пятна. Клетку подкатили к площадке, за которой наверх, к парадному входу дворца, вели широкие мраморные ступени. Главный из сопровождающих, в шляпе с плюмажем, стуча каблуками, убежал докладывать. Тележный борд сложили, приставили лесенку. Целый серебристо-чёрный узор в три слоя выстроился сзади. Какой-то плюгавый человечек, скатившийся с крыльца, скрылся за монументальной тумбой. С другой стороны что-то пронесли, поставили невидимо за изгибом перил. Эльга смотрела на это как на пляску листьев, как на диковатые букеты, снующие туда и сюда. Во всех букетах осенним жёлтым костром горел страх. На верхние ступени крыльца тем временем из глубин дворца выдавило ряд горжетов и муландиров. Кто-то зычно и непонятно произнес что-то торжественное, а затем по ступенькам, раскинув руки, легко сбежал молодой человек, остановился перед клеткой, улыбнулся и сказал «А вот и я!»